Глава 11. Я не отдам ее в чужие руки. Остановившись около резиденции известного в Камакуре самурайского клана Такэда, Юкио сжал в руке Эмма и принюхался. Запах скверно плотным потоком вытекал из приоткрытых красных ворот, на которых белым мелом были начерчены две решетки Доуман, а по краям дверей висели талисманы с алыми надписями, от которых веяло слабой магией о Мёдзе. Казалось... Люди, что жили здесь, готовились к приходу призрака. Перешагнув через рассыпанную на земле дорожку из соли, Юкио зашел во двор и оглядел просторную территорию. Впереди стоял главный дом с красными столбами и украшенной позолотой крышей. А от него в обе стороны расходились другие постройки, гораздо ниже и неприметнее. Вероятно, там жили дальние родственники семьи или слуги. В центре двора пространство пустовало, не заполненное ничем, кроме выложенных камнями тропинок и редких деревьев, покрытых молодой зеленью. Идиллию этого места нарушали лишь неподвижные тела, которые лежали повсюду. Кто-то разлил ведро воды у самого входа и упал прямо в растекающуюся на песке лужу. Кто-то сидел на веранде, опустив голову на грудь. Кто-то распластался на деревянных ступенях, ведущих к главному дому. Юкио приблизился к одному из мертвецов и заметил, что его кожа посерела точно так же, как и у погибших недавно рыбаков, а волосы стали темными, словно уголь. Тела находились в плачевном состоянии, как будто кто-то вытянул из них душу, оставив лишь пустую оболочку. Послышался тихий жалобный плач, и Кицуна направился дальше, обходя мертвых людей и приближаясь к дому салыми столбами Когда он вошел, перед ним предстала печальная картина. Молодой мужчина, одетый как богатый наследник, Сидел в центре комнаты и прижимал к себе бездыханную женщину, чьи волосы были столь длинны, что черными змеями разметались по татами. «Токеда гора! позвал Юкио, догадывая, что именно об этом человеке упоминалось в Эмма, которую оставил в Ямато-море сегодня утром один из представителей клана Токеда. «Вы меня слышите?» Но мужчина будто ничего не видел и не слышал, продолжая обнимать женщину и тихо стенать. «Вы можете рассказать, что здесь произошло?» Еще раз заговорил хозяин святилища и встал рядом с молодым господином, нависая над ним, подобно горе, закрывающей свет солнца. «Моя жена!» — продолжал рыдать Такеда гору, и в его пустых, остекленевших от ужаса глазах, Юкио не заметил и талики разума. Мужчина словно сошел с ума. Рядом с ним на татаме лежал круглый веер у Тива. И Кицуна нахмурился, стоило ему вдохнуть запах темной ауры мстительного духа, оставшейся на этой вещи. Хозяин святилища тут же достал шелковый платок и завернул в него находку, убирая широкий рукав. Такой веер, наполненный обидой и тьмой, мог облегчить поиски призрака, если бы за дело взялась Акама. Обратись вы к богине Инори раньше, беды можно было бы избежать. Заметил Юкио и положил на лакированный сундук тканевый амулет. «Держите мамаре рядом с сердцем. Он принесет облегчение». такэда Гору не ответил и прильнул к плечу своей жены, пряча лицо в ее волосах. Это, несомненно, была работой еще одной Юрей. Юкио, оставив единственного выжившего наедине со своим горем, вышел из резиденции и направился в сторону главных улиц, куда вел еще не исчезнувший до конца запах сбежавшего призрака. Возвращаясь из Камакуры на закате, Хозяин святилища остановился около Тории, ведущих к тайному саду, и прислонился спиной к серым воротам, наблюдая за тем, как алое солнце медленно опускается за соседний холм, оставляя на небе разводы цвета лепестков вишни. Он снова не успел. Погибли люди, а отыскать призрака, совершившего это преступление, в городе так и не удалось. Юрей слишком хорошо замела следы, и на оживленных улицах ее запах сразу растворился среди прочих, не самых приятных запахов. Теперь Юкио стоял у входа в свой сад, раздраженно виляя хвостами, и уже нащупывал в рукаве футляр с курительной трубкой. Новости о падении клана Такеда скоро распространятся по Камакуре, и тогда среди жителей может начаться паника. Если все так продолжится, то богиня Инри будет им недовольна. Размышление прервал неожиданный звук. Дернув ушами, Юкио повернулся и прислушался. С нижнего яруса святилища доносились звонкие удары, словно кого-то подвергали телесному наказанию. Хотя в Ямато-море разрешалось применять силу к младшим служителям за серьезные проступки, но все же Китсуне не поощрял подобное. Поэтому тут же оправил рукава кимоно и двинулся в сторону внутренних дворов, где жили Мико. В этой части святилища повсюду на натянутых веревках сушились белые касаде и красные хакама. И Юкио, скрываясь за длинными тканями, подошел ближе к источнику звука. В середине двора, рядом с каменным колодцем, находился Амёдзи и Тиру, а перед ним, высоко подняв подбородок, стояла Цубаки. Мужчина замахнулся и ударила Камо по щеке. «Бесполезная!» — сказал он, и над Ямато-мори вновь разнесся звон удара. «Знаешь, сколько я за тебя заплатил!» Снова пощечина. И на этот раз Цубаки отвернулась, зажимая нос пальцами. На землю закапала кровь. Другие Мику собрались у входа в баню Афура и, прячась за хлопающими на ветру тканями, шептались. Одна из них, видимо, старшая, вышла чуть вперед и, скрестив руки на груди, с улыбкой наблюдала за избиением. «Ищи!» — проговорил сквозь зубы Итиро и сунул в лицо девушки какую-то трепицу. «Я не собака!» — огрызнулась Цубаки, отходя на шаг назад. «Я уже сказала вам!» что не умею искать Йокаев». «Мы пытаемся уже шесть дней, но ты все твердишь, что ничего не можешь. Сдается, мне, ты просто увиливаешь от работы». Он подошел совсем близко и достал из-за пояса белый веер. «Юки Оно Ками разгневается, когда услышит, что мы не достигли никаких результатов в обучении. предыдущая кама был куда полезнее тебя. И что же мне делать? Я не знаю, как пользоваться этой силой. Она мне не подчиняется». Голос Цубаки срывался, а взгляд не выражал ничего, кроме презрения к человеку, стоящему перед ней. «Ты должна собраться и найти ее кая, который оставил след на этом платке!» Она взяла трепицу, с трудом унимая дрожь в руках, и прикрыла веки, пытаясь ощутить хотя бы что-то. Ее ресницы затрепетали, но через несколько мгновений Акама распахнула глаза и сказала, уже не скрывая отчаяния, «Я ничего не чувствую!» Итира с шумом выдохнул и замахнулся закрытым веером, намереваясь ударить девушку по голове. Юкио уже хотел кинуться к колодцу, но его опередили. Над двором раздался строгий мужской голос. «Достаточно!» С другой стороны жилищ, принадлежавших Мико, появился главный конусе святилища — господин Кимура. Он выглядел величественно в идеальном белом одеянии и высокой черной шапке, из-под которой выбивались седые волосы. Ох, господин! И церемонно поклонился, пряча Вейер за спину. Не поймите, неправильно, это часть обучения, без которого Акама так и останутся бесполезными. Почему вы проводите такие занятия в доме Мико, а не в специально отведенном для медзе месте? И это ч -ч часть обучения. И уже не выглядел таким уверенным и говорил, не поднимаясь из поклона: По моим наблюдениям, Акама быстрее учится в присутствии свидетелей. Стыд! Страх и злость — вот какие чувства лучше всего пробуждают их силы. Даже если и так, вы явно не справились со своей задачей. Кимура убрал руки за спину и подошел к колодцу, бросив взгляд в сторону развешенных вещей, за которыми стоял Юкио. Китсуна не старался скрыться от посторонних глаз, но и не приближался к людям, оставаясь в тени деревьев, растущих по краям двора. Все присутствующие были настолько поглощены перепалкой между Конуси и Аммёдзи, что никто, кроме Кимуры, до сих пор не заметил присутствия божества. Прошу всех покинуть это место, проговорил он, опасаясь, как бы ни начался переполох, если кто-то увидит настоящего Ками. Мику тут же поклонились и засеменили в сторону главного святилища, скрываясь за соседним домом. Амак и Тиро схватил Цубаки под локоть и потащил в противоположном направлении. Девочку оставь. Но, господин Кимура... Она моя ученица, мы должны продолжить занятия. Кануси, главный служитель святилища Ямато-Мори, нахмурился. В уголках его уставших глаз собрались морщины, и он повторил. «Девочка должна задержаться. Я хочу пообщаться с ней наедине». «Хорошо, господин». Итира крепче сжал веер за спиной, но все же отпустил свою подопечную, подталкивая ее в сторону священника. Когда и Иомедзи покинул двор, Кимура протянул Цубаке белый платок, расшитый узорами, напоминающими морские волны, и заговорил поэтически теплым голосом. «Вытри лицо от крови. Служительницы святилища всегда должны выглядеть опрятно. Они — символ чистоты этого места. Благодарю за доброту, но я лучше умоюсь, чтобы не портить такую дорогую ткань». Цубаке прошла к колодцу и окунула руки в ведро с ледяной водой. Послышался всплеск. «Не страх помогает пробудить силы», — сказал вдруг священник, убирая платок обратно за ворот своего одеяния. Тогда что же? Уверенность. Девушка вздохнула, явно не понимая, к чему клонит Конуси, и еще раз плеснула водой в лицо, смывая с губ кровь. Когда она развернулась, перед ней уже стоял Юкио. Пять белых хвостов развивались за его спиной, а руки были скрещены на груди, и длинным когтем указательного пальца он постукивал по своему предплечью. Кимура глубоко поклонился и проговорил. «Господин Юкионуками, вы так неожиданно почтили нас своим присутствием. Я отослал Мико, потому что подумал, что у вас здесь какое-то дело». «Так и есть». Хозяин святилища взглянул на девушку, которая тоже подняла на него взгляд. По ее бледным щекам скатывались прозрачные капли, а длинная влажная челка прилипла к лицу, напоминая темную паутину. «У меня дело к Цубаке» но вижу, что успехи у нее пока не неважные». «Да, а и Тиро не силен в обучении. Прошлый Акама из-за него даже сбегал из Ямато-мори», сказал Кимура и невесело усмехнулся. «Но после возвращения не прошло и пары лет, как он все равно научился управлять своим даром. Хороший был юноша. У меня нет столько времени. В таком случае, господин, я могу отвезти эту девочку в отдел Государственного бюро по изгнанию демонов». Там ее научат быстрее. Если цубаки и правда обладала необычными способностями, то сильные магии из бюро не упустили бы возможности взять Акамы под свое крыло и заставить работать на них. Но она нужна была здесь, чтобы выслеживать духов, учиняющих беспорядки в Камакуре. И Юкио не собирался передавать девушку в чужие руки. Исключено. Она останется в святилище. Я сам возьмусь за обучение Цубаки». Услышав это, Акама приподняла брови и в ее глазах появился странный блеск, который можно было принять то ли за радость, то ли за любопытство. Кицуно успел его заметить, прежде чем взгляд снова стал отстраненным. «Конечно, господин», — ответил Кимура, коснувшись гладкого подбородка, и оценивающе посмотрел на девушку, которая так заинтересовала посланника богини Инори. «Я передам вашу волю, медзе. «Можешь идти». И священник, глубоко поклонившись, ушел, оставив Юкио и Цубаки одних. «Завтра на рассвете мой слуга зайдет за тобой. Будь готова». «Как скажете». От уверенности, с которой Акама только что отвечала о Медзе и Тира, ничего не осталось. Ее голос звучал сухо, будто она простыла и не могла громко говорить, а глаза блестели от слез, которые Цубаки пыталась скрыть, отвернувшись в сторону входа в женскую баню. «Позвольте и мне идти, господин Юкионоками. Нужно успеть выполнить работу, которую дали старшие Мику. «Хорошо, и мне пора». Он достал из рукава кисеру и направился к выходу из двора. Когда белые одеяния жриц, развивающиеся на ветру точно паруса, полностью вскрыли его, Юкио обернулся, и от увиденного у него кольнуло в груди. Цубаки присела на корточки рядом с колодцем и уткнулась лицом в колени, схватившись за волосы руками и с силой сжимая кулаки. Кицуна прислушался. да его лисьих ушей доносились прерывистые всхлипывания. Эта Акама терпела прилюдные унижения, не проронив и слезинки. Но на самом деле она просто не могла быть такой сильной, какой хотела казаться. Юкио узнал, что увидел нечто непредназначенное для его глаз, и потому быстрым шагом направился прочь от дома Мико. По пути к тайному саду он зажег табак в трубке и вдохнул терпкий дым. Его не должны волновать трудности одной маленькой Акамы. Самое главное исполнить волю богини Инори. Солнце медленно поднималось из-за горизонта. Часть города еще дремала в предрассветных сумерках, но кое-где лучи уже касались соломенных крыш крестьянских лачуг, стоявших на окраине Камакуры. Юкио сидел на поваленном дереве, около леса сотни духов. Он прислушивался к шелесту ветра в высокой траве и к тихим разговорам йокаев, которые прятались в чаще и осторожно выглядывали из-за черных стволов не сводя горящих глаз с Ками. Теневая сторона горы оставалась нетронутой людьми, и потому здесь обитали в уединении не только духи камней и ручьев, но и изгнанные из городов Йокаи или просто заблудшие души. Лес перешептывался, шевелился за спиной Юкио, но Кицуны продолжал неподвижно сидеть, прикрыв глаза. Среди шума листвы иногда можно было различить доносимые ветром слова. «Кто он?» Ками. Посланник на побегушках у богини. «Что ему здесь нужно? Он же пришел не по нашей душе». «Да кому нужна твоя душа? Не смеши. Уже второй гость за ночь. Никакого покоя. Надо подать жалобу хозяйке леса. Разве эта гора не закрыта для посещения?» Юкио дернул ухом и раскрыл глаза. Янтарные радужки сверкнули в полумраке. «Значит, он не ошибся, выбрав это место». Кто мог без опасений податься в лес, полный блуждающих душ, о котором среди людей всегда ходила дурная молва? Только беглый призрак, стремящийся замести следы. Хрустнули сухие ветки, и шепот Юкаев за спиной сразу стих. На тропинке появились две знакомые фигуры. Кэтер ушел, заложив руки за голову и насвистывая песню. От Цубаки плелась за ним, постоянно оглядываясь по сторонам. Поднявшись с поваленного дерева, Юкио расправил складки кимоно и взглянул на солнце. Первые лучи уже окрасили небо золотыми красками. Кэтеру опаздывал, как и всегда. «Поздно», — сказал хозяин святилища вместо приветствия. «Я не виноват! Кто же знал, что наша Акама так крепко спит?» Танокий сам зевнул, недовольно оглядывая спутницу. «Хотя, честно говоря, я бы тоже не отказался еще немного вздремнуть». «Простите, Юкио, но камень. Я просто почти не смыкала глаз до самого рассвета. Вступила в разговор Убаки и заглянула за спину Китсуна, поджав при этом губы, будто заметила в лесу нечто неприятное. Он и сам видел, что ее лицо сегодня выглядело бледным и измученным. Наверняка она всю ночь плакала. — Кэтеру, — сказал Юки, окивая в сторону тропинки, ведущей на другую сторону горы к святилищу. Можешь возвращаться. — Как я и думал. Фыркнул Тануки и, демонстративно развернувшись на пятках, побрел в обратном направлении. Только зря поднимался в такую рань. Юкио опустил взгляд на Цубаки и заговорил необычайно свободным тоном, будто этим утром между ними не было никаких различий. «Как тебе живется в Яматоморе? море «Все прекрасно, господин». «Смотрю, у твои синяки почти сошли». Она заметно напряглась, но все же выдержала взгляд Юкио и кивнула. Побои были частым явлением в обычных семьях. Поэтому никто не удивлялся, когда какая-нибудь крестьянская девушка ходила по улице с синяком на щеке. Но у Цубаки, когда она впервые ступила на порог святилища, ссадины и кровоподтёки покрывали все тело. «Как ты думаешь, кто страшнее, человек или йокай?» Юкио неожиданно сменил тему и приподнял руку, разглядывая свои белоснежные когти в свете утренних лучей. «Я не знаю». «И все же мне важно услышать твое мнение». Цубаки выдохнула и прошла вперед, остановившись на неприлично близком расстоянии от хозяина святилища. Макушкой она еле-еле доставала ему до плеча, поэтому, чтобы заглянуть в лицо Юкио, ей пришлось запрокинуть голову. Сердце Акама билось все так же размеренно, лишь немного ускорившись, когда их глаза встретились. Он слышал этот тихий стук в груди Цубаки. Думаю, что люди страшнее Йокаев. Почему же? Китсуна затаил дыхание и, сам того не замечая, чуть наклонился к лицу девушки. Люди всегда причиняют боль намеренно. А Йокаи чаще всего просто подчиняются своей природе. Или же мстят за страдания, которые им пришлось пережить за время человеческой жизни. Хороший ответ. Юкио улыбнулся и, задержавшись над Цубаки еще на мгновение, отошел открывая ей вид на беспокойных существ, все это время наблюдавших за их разговором из-за деревьев. Она, стараясь не смотреть в ту сторону, тихо спросила. «Почему мы пришли именно сюда? Это ведь древний лес, о котором люди в деревне разное говорят. Потому что ты до сих пор боишься, хотя и научилась управлять страхом. А еще потому что из-за этого ты не принимаешь свой дар. А если я не хочу его принимать?» Цубаки запустил руку в волосы, испортив аккуратную прическу Мику. Скажите честно, для чего я нужна вам, господин Юкио Ноками? Зачем я здесь? Он выдохнул и взглянул в сторону моря, голубая полоса которого виднелась вдалеке за соломенными городскими крышами, что стояли у подножья горы. Белые гребешки медленно катились по бескрайней глади, и солнце скользило вслед за ними, оставляя на воде желтые блики. Юкио не хотел признавать, что нуждался в этой маленькой и беззащитной девушке. И все же это было так. Совсем мало времени оставалось до всеобщего собрания посланников Инри. И если в своем ежегодном отчете он расскажет, что не смог поймать даже каких-то жалких юрей, то место подле богини ему точно не видать. «Мне нужна помощь», — сказал он, разведя руками. «Так уж получилось, что помочь можешь только ты. И вы...» «Приказывайте мне, ведь так?» «Хотелось бы обойтись без этого». «Вы, правда, самый странный камень из всех». Она выдохнула и оглядела Юкио. «Божество, которое договаривается с человеком». «Ты бы предпочла, чтобы я тебе приказал?» Цубаки приподняла брови и вдруг рассмеялась, даже не пытаясь прикрывать рот рукавом белого одеяния. На лице хозяина святилища вновь отразилось недоумение. А с вами весело. Гораздо веселее, чем с господином Этир. «Весело?» — повторил Китсуне, чуть склонив голову на бок. «Если честно, я бы предпочла не помогать Ками и не лезть в божественные дела. Но меня уже продали в святилище Ямато-море, поэтому выбора нет. Я согласна. Но взамен хочу получить от вас услугу». «Ты сейчас со мной торгуешься?» Юкио одновременно захлестнули негодование и восторг. От которого в груди все перевернулось. Кажется, вам это нравится? пожав плечами, ответила Цубаки. Ну, так что мы договорились? Какого рода услугу ты хочешь получить? В том-то и дело я пока сама не знаю, но в скором времени планирую узнать. Юкио задумался, и белые хвосты за его спиной застыли в воздухе. Он бы не хотел оказаться связанным неясным обещанием. Но после бесконечно долгих лет однообразного общения с людьми, которые каждый раз с почтением опускались перед ним на колени, Кицуна, без сомнения хватался за новое ощущение, что дарило ему Цубаки. «Хорошо. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь или услуга, ты можешь обратиться ко мне». Удовлетворенно кивнув, Акамы вновь повернулась к шепчущемуся за спиной темному лесу. Йокайи все еще не решались выползти из тени деревьев, но переговаривались уже гораздо громче. А и Тира пытался меня научить, но все бесполезно. Я просто их вижу, и ничего больше. Его уроки не дали никаких результатов, лишь потому что такой способ подходит не всем. Злость, страх, ненависть. Вероятно, ты много раз сталкивалась с подобным за свою короткую жизнь, а здесь же нужно нечто, чего ты еще никогда не испытывала. Он подошел к ней сзади, и коснулся ладонями угловатых плеч. «И как найти это нечто?» — спросила Цубаки, напрягаясь всем телом под его руками. «Мы с тобой уже нашли». Акама обернулась и посмотрела на Юкио, ожидая более понятного объяснения. «Уверенность? Так тебе сказал Кимура?» «Вы все любите говорить загадками», — вздохнула Цубаки. «Я не понимаю, о какой уверенности идет речь». Сейчас поймешь. И он подтолкнул ее вперед, навстречу глазам, горящим в глубине лесной чащи.